Глава 34. Таинственный мешочек. В тот день наши охотники впервые ели на обед свежее мясо бизона. После обеда они тоже не сидели без дела, а вечером сушили над огнем мясо. Они решили остаться на ночь здесь, а утром снова двинуться по следу. Поэтому они трудились до позднего вечера и заготовили себе продовольствие, на несколько дней. Близилась полночь, когда мальчики стали ложиться спать. Как и раньше, они решили по очереди дежурить, чтобы не подпустить волков к мясу. Лагерь юных охотников был на открытой местности, недалеко от того места, где они разделывали тушу бизона. На некотором расстоянии паслись их животные. Волков собралось много и степных, и больших серых. Запах жарившегося мяса привлек их издалека, и всю ночь они завывали и бродили вокруг лагеря. Франсуа дежурил первым, а Люсиен вторым. Затем шла очередь Базилия, и он должен был дежурить до рассвета, а потом разбудить братьев, чтобы пораньше собрать вещи и пуститься в дорогу. Они не хотели терять ни минуты, так как знали, что с каждым часом стадо будет уходить от них все дальше и дальше, и преследование тогда очень затянется. Дежурство Базиля было долгим. Так как они улеглись поздно, мальчик очень хотел спать и поэтому не был дружественно настроен по отношению к волкам, из-за которых ему приходилось теперь подрастывать. По временам, когда Базиль видел, как волки мелькают в темноте, Он не мог сдержать гневных восклицаний и решил, что как только наступит утро, он разрядит ружье в одного из волков стаи, чтобы хоть как-нибудь дать выход своим чувствам. После трехчасового дежурства Базиль, наконец, увидел на востоке первые лучи солнца. «К тому времени, как мы приготовим завтрак, — подумал Базиль, — станет уже достаточно светло» можно будет отправляться в путь. Пора будить Франсуа и Люса. Для разнообразия дам я им сигнал к подъему выстрелом. Вот сейчас выберу самого большого из этих подлых волков. Хоть одного из них навсегда отучу от того, чтобы не давать спать людям. Базиль приподнялся на коленях и оглянулся, намечая себе жертву. Как ни странно, койоты будто догадались о его намеренге, и разбежались от костра. Но некоторых из них можно было еще видеть под деревьями. Базиль выбрал одного, который при слабом свете казался здоровенным серым волком и наведя ружье выстрелил в него. Охотник не очень заботился о том, убьет он животное или нет, и стрелял небрежно. Вслед за выстрелом послышался громкий крик которому ответили десятки других голосов со всех сторон долины. Крик разбудил спящих Франсуа и Люсьена. Братья вскочили на ноги. Это не был волчевой. Нет, это был крик совсем другого рода. Это был вопль человеческих голосов. Военный клич индейцев. Братья молча стояли, объятые ужасом. Но даже если бы они и могли говорить, у них едва ли хватило бы времени на то, чтобы вымолвить хоть слово, ибо почти тут же на мальчиков набросились какие-то тёмные фигуры, и в следующее мгновение их окружили 50 высоких индейцев. Базиль, стоявший дальше других от костра, упал без чувств, оглушённый ударом, и в это время Люсьена и Франсуа, которые не успели подумать о том, чтобы взяться за ружье, уже схватили и крепко держали мускулистые руки индейцев. По счастью, братья не сопротивлялись, иначе индейцы убили бы всех троих на месте. А теперь индейцы, казалось, были в нерешительности. Оставить мальчиков в живых или убить? Ведь это Базиль принял одного из них за волка и ранил, что, конечно, сильно рассердило их. Однако, приняв о внимании что силы противника очень малы и что мальчики не оказали сопротивления, индейцы оставили мысль о том, чтобы убить их на месте, а связали им руки сзади, посадили на лошадей и, захватив их ружья и одеяло, повели юных охотников из долины. Вскоре индейцы достигли места, где были привязаны их собственные лошади. Здесь они на минуту задержались, Каждый из них вскочил в седло, а затем весь отряд вместе с пленниками быстро поскакал по прерии. Примерно через час они подъехали к большому лагерю, расположенному на берегу широкой мелководной реки. На равнине стояло около сотни жилищ. На земле валялись рога и шкуры бизонов, а на шестах перед каждым жилищем висело много бизоньего мяса. Тут были и костры, и походные котелки, и всякая утварь, собаки и лошади, женщины и дети. Все вперемешку двигались взад и вперед между шалашами. Пленников бросили на землю перед лагерем, неподалеку от берега. Индейцы оставили их. Но мальчиков сразу окружила толпа кричащих женщин и детей. Сначала они с любопытством рассматривали пленников, Но, услыхав, что один из индейцев ранен, начали издавать ужасные, пронзительные крики и приблизились к пленникам, угрожая им взглядами и жестами. Они начали тянуть беззащитных мальчиков за волосы и за уши, колоть им руки и плечи острями стрел. Затем несколько женщин схватили мальчиков, потащили их в реку и стали окунать в воду, долго держа головы пленников под водой. Бедные мальчики думали, что их хотят утопить, но так как они были связаны, то не могли сделать даже попытку высвободиться. Однако утопить их не входило в намерение женщин. Они просто хотели попугать своих пленников и скоро снова вытащили мальчиков на берег и бросили их мокрых на траву. Но что все это время делал Базилий? Разве он не обладал амулетом, который положил бы конец их мучениям и превратил бы индейцев из жестоких врагов в друзей. Бедный Базиль, он страдал больше всех. Я сейчас расскажу вам, как обстояло дело. Когда на мальчиков напали индейцы, Базиля оглушили ударом томогавка по голове. Он упал без чувств, и хотя потом настолько пришел в себя, что мог ехать на лошади в индийский лагерь, окончательно очнулся лишь тогда, когда его погрузили в холодную реку. Как только сознание вернулось к Базилю, он вспомнил о том, что хранилось у него на груди. Братья все время напоминали ему об этом, горячо умоляя его применить секретное средство, о котором никто из них ничего толком не знал. Но все это время Базиль Оглушенный ударом, едва сознавал, что делал. Теперь он пришел в себя и старался дотянуться до шнурка и достать из-за ворота рубашки вышитый мешочек. Так как руки его были связаны сзади, он ничего не мог сделать. Базиль попробовал дотянуться до шнурка ртом. Все его усилия были тщетны. Тогда Базиль повернулся к братьям чтобы они помогли ему в этом. Но братьев уже не было рядом. Женщины оттащили их далеко от него. Ноги и руки Люсьена и Франсуа тоже были связаны, и они не могли сдвинуться с места. Базиль с отчаянием наблюдал все это. Судя по жестокому обращению, которому они подвергались, и по возбужденному гневному поведению индейцев, он начал бояться худшего – и сомневаться даже, поможет ли амулет. Базиль напрягал все силы, чтобы достать мешочек, но у него ничего не получалось, и он стал делать знаки окружавшим его женщинам, кивая головой и указывая глазами себе на грудь. Однако они не поняли, что он имел в виду, и только смеялись над этой с их точки зрения комической пантомимой. Во время всей этой сцены индейцы-мужчины стояли в стороне, разговаривая и явно раздумывая над тем, как поступить с пленниками. Некоторые индейцы были сердиты и возбуждены. Они говорили громко, сильно жестикулируя, время от времени указывая на ровную площадку против лагеря. Среди этих громко разговаривающих индейцев был и тот, кого ранил Базиль. У него была перевязана рука. Это был некрасивый, свирепого вида индеец И хотя мальчики не понимали ни слова из всего, что говорилось, они догадались, что он настроен по отношению к ним враждебно. К своему ужасу они вдруг увидели, что он и его приверженцы одержали верх, и все остальные, казалось, наконец согласились. Какое же индейцы приняли решение? Неужели они собираются убить их? Мучимые ужасными предположениями, братья с наблюдали за малейшим движением в лагере. Вдруг они увидели, что каждый индейц вооружился луком, а двое из них принесли большой столб и врыли его в землю. О боже! Страшная истина стала очевидной. Индейцы решили. Намеревались привязать пленников к столбу и использовать их в качестве мишени для стрел. Мальчики слышали, что это распространенный обычай среди индейцев по отношению к пленным. У каждого из братьев вырвался крик ужаса, когда они поняли смысл страшных приготовлений. Они даже не могли крикнуть что-нибудь друг другу. Их слова потонули в облик женщин и детей – которые прыгали и танцевали вокруг в явном восторге от перспективы ужасного спектакля, на котором они должны были присутствовать. По счастью, Базиль был избран первой жертвой. Ему, очевидно, отдали предпочтение потому, что он был крупнее и старше остальных. Два индейца грубо схватили его и потащили к столбу, на ходу стаскивая с мальчика одежду, так как Обнаженное тело было лучшей мишенью. Как только индейцы ослабили веревки на руках и стащили из базилии рубашку, внимание их привлек вышитый мешочек. Один из них схватил его и вынул содержимое. Это оказалась чашечка трубки из красной глины, знаменитого мыльного камня. Как только индейец увидел трубку, Он издал непонятное восклицание и передал трубку своему товарищу. Тот взял ее в руки, издал такое же восклицание и побежал к толпе индейцев. Трубка стала переходить из рук в руки. Индейцы разглядывали ее и говорили что-то. Один индейец, казалось, был взволнован больше других. Посмотрев на трубку, он поспешно подбежал к Базилию. Остальные последовали за ним. Этого-то и ждал Базиль. Когда индейцы остановились перед ним, указывая на трубку и будто ожидая объяснения, мальчик, руки которого были теперь свободны, тщательно и хладнокровно, сделал несколько знаков, которым его научил отец. Индеец сразу понял эти знаки, кинулся вперед, развязал веревки опутывавшие ноги Базиля, и, поставив его на ноги, обнял с дружелюбными восклицаниями. Остальные индейцы теперь подошли к мальчику и стали жать ему руки, а некоторые из них подбежали к Люсьену и Франсуа и немедленно освободили их. Всех трех братьев привели в один из шалашей, одели в сухую одежду и быстро приготовили им угощенье. Таким образом враги которые минуту назад собирались подвергнуть юных охотников жесточайшей смерти, теперь, казалось, состязались друг с другом в том, кто окажет мальчикам больше почестей. Однако тот индейц, который больше всех заинтересовался чашечкой трубки, получил разрешение быть главным в обслуживании мальчиков. И в его дешалаш и привели наших путешественников. Вам, конечно, не терпится узнать, что же могло заключаться в простой трубке, что произвело такое внезапное и сильное впечатление на индейца. Я сейчас расскажу вам об этом, по возможности коротко. Вы, разумеется, слышали о знаменитом вожде племени Шауни, Тикумсе, величайшем воине и замечательном индейском политическом деятеле. Вы, может быть, также слышали, что во время последней войны между Англией и Соединенными Штатами Тикумсе, воспользовавшись разногласиями между этими странами, пытался поднять индейцев на всеобщее восстание, чтобы изгнать всех белых из Америки. У Тикумсе был брат Эл-Святова, больше известный под именем Пророк. Он, так же как и сам вождь, горел желанием осуществить их великий замысел, и с этой целью посещал все племена индейцев западной части Америки. Это был человек, обладающий большим даром красноречия, и его везде принимали дружески. Дело, за которое он боролся, было дорого всем индейцам. Эл-Святову, конечно, внимательно слушали. Он выкуривал трубку мира с каждым племенем, И вот это та самая трубка мира которую курил пророк во время всех своих странствий и оказалась у базиля по причудливым узорам иероглифом вырезанным на ней ее сразу узнали эти индейцы которые были из племени аседжи это племя принадлежало к числу тех которые в свое время посетил пророк но вы спросите как эта трубка мира попала к отцу базиля и почему обладание ею обеспечивало нашим путешественникам таинственное покровительство. Это я тоже могу объяснить. Текумсе был убит в войне с американцами, а пророк жил еще много лет. Полковник, отец наших мальчиков-охотников, вскоре после своей эмиграции в Америку, во время одной из экспедиций около Сент-Луиса, повстречался с этим необыкновенным индейцем. Обстоятельства сложились так, что француз и индейец стали настоящими друзьями. Они обменялись подарками, и полковник получил красную трубку мира. Вручая ее, пророк сказал полковнику, что если ему когда-нибудь придется путешествовать среди индейских племен, она может пригодиться. Кроме того, индейец научил его определенным знаком, которыми тот мог в случае необходимости воспользоваться. Этим же знаком полковник научил Базиле, и мы уже были свидетелями впечатления, которые они произвели. Тот индеец, который лучше других понял эти знаки и которого они больше всех взволновали, был сам из племени Шауни, то есть из того самого племени, которому принадлежали и пророк, и декумси. От этого племени почти никого не осталось. Большинство его воинственных сынов или умерли, или разбрелись по кочевым племенам, которые бродят теперь в великих прериях Запада. Вот история красной трубки мира, которая оказалась защитницей наших путешествующих охотников. Скоро они уже могли объясняться с индейцами при помощи знаков, ибо ни один народ не понимает язык знаков лучше индейцев. Юные охотники объяснили индейцам, кто они и зачем отправились в прерии. Узнав о цели их путешествия, индейцы были очень удивлены и восхищены отвагой юных охотников. Они, в свою очередь, рассказали мальчикам, что сами охотятся на бизонов, что сейчас они преследуют большое стадо и предполагают, что видели одного или двух белых бизонов среди этого стада. Индейцы добавили, что если мальчики останутся и несколько дней поохотятся вместе с ними, они предложат все старания, чтобы убить или поймать одного из этих животных, которого тут же предоставят в распоряжение своих юных гостей. Конечно, это приглашение было радостно принято. Я мог бы описать еще много приключений, которые выпали на долю наших мальчиков-охотников. Но боюсь, юный читатель, что ты уже устал от прерий. Достаточно сказать, что мальчики несколько дней охотились вместе с индейцами, и белый бизон был, наконец, убит, а шкур его соответствующим образом снята, и после того, как ее пропитали предохраняющим составом, который Люсьен привез с собой, тщательно упакована и погружена на седло Жанет. И тут наши путешественники попрощались со своими индейскими друзьями и пустились в обратный путь. Несколько индейцев проводили их до рубежей Луизианы, где они и расстались. Вскоре мальчики-охотники достигли своего старого дома в Пойнт-Купе, где, я думаю, Мне не надо об этом вам и говорить. Были радостно и с любовью встречены как отцом, так и преданным гуго Старый натуралист получил то, что хотел, и был несказанно счастлив. Он еще больше гордился теперь своими маленькими мужчинами, своими юными немвродами, как он теперь называл их. Сидя около уютного очага, Старый полковник с удовольствием слушал рассказы сыновей об их приключениях во время поисков белого бизона.